40 братьев и их сестричка. Болгарская сказка. У одного отца было сорок сыновей и одна дочь, слепая девочка. В доме у них стояли в ряд сорок две кровати. Каждое утро слепая девочка оправляла постели и ставила на огонь большой котел, в котором варилась похлебка на всю семью, а к обеду расставляла на столе сорок две миски. Чтобы прокормить своих детей, отец от зари до зари трудился на своей обширной ниве и выращивал на ней пшеницу, зерна которой были величиной с ягоду кизила. Посреди нивы росла молодая яблонька, а под яблонькой бил родник холодной прозрачной воды. Подошла осень. Листья на яблоньке пожелтели, а плоды налились соком. Старик запряг лошадей, обмолотил снопы и свез зерно в амбар а сыновья вывели на поле валов и начали перепахивать землю. Над бороздами поднялся белый пар. Отец стал переходить с межи на межу и разбрасывать семена, которые падали в черную землю, словно золотые градинки. Через три дня вся нива почернела. Но старик надорвался на тяжелой работе, заболел и слег. Напрасно девочка поила его целебными кореньями. Ничто уже не могло вернуть ему здоровья. Почувствовал отец, что приближается его последний час. Позвал сыновей и сказал им. «Дорогие мои дети, я отправляюсь туда, откуда никто не возвращается. Подходите ко мне по очереди, я хочу проститься с вами». Когда все сыновья простились с отцом, он приподнялся и сказал. «Помните, что самый сладкий хлеб родится на нашей неве. «Дружно возделывайте ее и живите, как полагается братьям. Не ссорьтесь между собой. А теперь пусть кто-нибудь из вас принесет мне воды из родника, что течет посреди Нивы. В свой последний час я хочу омочить губы в той воде, которую пили мои деды». Сорок братьев схватили глиняные кувшины и помчались на Ниву. Но прибежав туда, они, вместо того, чтобы наполнить их водой, оставили кувшины под яблони, срезали себе по палке и начали вымеривать Ниву. «Братцы, для чего вы вымериваете Ниву?» – спросил самый младший брат. «Будем ее делить», – ответили хором тридцать девять голосов. Начали братья делить Ниву и перессорились. Стали кричать друг на друга, замахиваться палками, а потом и в драку полезли. Так все кувшины и поразбивали. «Что там делают мои сыновья?» — слабым голосом спросил старик, услышав шум. «Дерутся из-за Нивы», — ответила слепая девочка. «А водицы мне принесли? Нет, батюшка». Тяжело вздохнул старик, а потом приподнялся и проклял сыновей. «Да будет на вас мое проклятие! Коли вы так жадны на землю, то превратитесь в кротов!» «И всю жизнь ройтесь в ней!» Проклял отец сыновей в свой смертный час, и они сразу же превратились в кротов. Разбежались по Ниве в разные стороны, вырыли сорок нор и исчезли в земле. Провалились в подземные царства. А слепая девочка схоронила отца и пошла на Ниву разыскивать братьев. Звала она, звала братьев, все сорок имен перебрала, Но никто не откликнулся. Бедная сиротка села под яблоньку и заплакала. Увидела ее маленькая ящерица, которая копошилась на дне источника. Жаль ей стало девочку. Выползла она из воды и говорит. «Не плачь, девочка. Твои братья живы». «А почему они не отвечают на мой зов, коли живы?» «Где они?» «В подземном царстве». «Кто тебе сказал, что они там?» «Вода». Она вытекает из самых недр земли. Как же мне добраться до них? Я скажу тебе как. Возле вашей нивы есть пересохший колодец. Сядь в бадью и спустись в него. Не бойся, там нет воды. На дне колодца лежит плита. Приподними ее, и увидишь перед собой каменную лестницу, которая уходит глубоко вниз. Сойди по этой лестнице, и окажешься в подземном царстве». Слепая девочка сходила домой за корзиной, а потом вернулась на Ниву и стала трясти яблоньку, стряхивать плоды. Все яблоки упали на землю. Девочка подобрала их и пересчитала. Оказалось, как раз 40 яблок, каждому брату по яблоку. Наполнила она ими корзинку и пошла к высохшему колодцу. Села в бодю и спустилась на дно. Нашла там плиту, приподняла ее и пошла вниз по лестнице. Двадцать недель спускалась она в подземное царство. Изнемогла от усталости и голода, но не притронулась к яблокам. Ей хотелось, чтобы всем братьям досталось по яблоку с отцовского дерева. В понедельник на двадцать первой неделе девочка вступила, наконец, в подземное царство и остановилась. — Ты кого здесь ищешь? — услышала она старушечий голос. — Моих братьев. «Не знаешь ли ты, где они?» «Они тут. Я держу их запертыми в клетке и по три дня в день кормлю соленой землей. Когда они начинают скулить от жажды, наливаю всем им по чашке воды. Они хватают чашки передними лапками, но как только подносят их ко рту, донца чашек отваливаются, и вода вытекает. Так и не могут они утолить свою жажду». «Должно быть, тяжелый грех им приходится искупать». «Отведи меня к ним, бабушка», — взмолилась слепая девочка. Когда они подошли к клетке, кроты жалобно заскулили. «Позволь мне дать им по яблоку», — попросила маленькая гостья старушку. «Что ж, дай», — согласилась та. Девочка с корзинкой в руках обошла всех кротов и каждому дала по румяному яблочку. Кроты с жадностью набросились на сочные яблоки и, как только проглотили по первому кусочку, снова превратились в людей. Слепая девочка не могла увидеть братьев, но услышала их голоса и заплакала от радости. А самый младший брат съел только одну половину яблока, другую же дал слепой сестричке. Девочка надкусила ее и прозрела. Радости братьев не было конца, когда они увидели, что снова превратились в людей, а сестричка глядела на них и не могла наглядеться. Стали они подниматься по лестнице на белый свет. Впереди шла сестричка и показывала им дорогу. Шли они двадцать недель, и в понедельник на двадцать первой неделе вылезли, наконец, из сухого колодца. Оглянулись по сторонам, и что же видят? Отцовское нива пожелтела, налилась крупным зерном. Взяли братья сорок серпов и дружно принялись за работу. Прибрали они жито в амбар, а девочка замесила из новой муки тесто, напекла целую печь хлебов и раздала их бедным людям, чтобы те помянули добрым словом их покойного отца. А вторую печь хлебов она испекла для братьев, которые стали жить в мире и согласии, как и полагается настоящим братьям.